Навернуться, хоббиты не успели. Орки напали снова. Теперь их было не меньше сотни. Град стрел обрушился на Боромира. Воин протрубил в рог, и лес загудел в ответ. Орки в ужасе подались было назад, но лишь эхо ответило рогу. И они атаковали снова, еще яростнее. Больше Пипин ничего не помнил. Последнее, что он видел, прислонившегося к дереву Боромира, вырывающего стрелу из плеча. Затем свет померк. «Похоже, схлопотал по макушке», — сказал себе Пиппин. «Интересно, как там с головой у Мерри? И что сталось с Боромером? Почему орки нас до сих пор не прикончили? А еще любопытно бы узнать, где мы оказались и куда нас тащат». Ответов не было. Он замерз и устал. — Пожалуй, не стоило Гендельфу так усердно уговаривать Элренда, отпустить нас, — пришла следующая мысль. — проку от меня, как от мешка с костями. Теперь мешок украли и тащат орки. Одна надежда — придет странник и спасет нас. Вдруг у него других дел не окажется. — Как же все-таки выпутаться? Он немного повозился. Путы держали крепко. Орк, сидевший поблизости, ткнул в его сторону пальцем и с хохотом объяснил что-то приятелю на Орочьем наречии. «Отдыхай, пока можешь, дурачок!» — бросил он Пиппину на всеобщем языке, звучавшем у него не лучше Орочьего. «Отлеживайся! Уж мы найдем занятия для твоих лап! Еще пожалеешь, что они у тебя есть, пока доберемся домой!» «Жаль, не вышло, по-моему!» — вставил другой. «Ты бы попищал у меня, красеныш!» Он наклонился над хоббитом, приблизив желтые клыки к самому его лицу. В руке тускло блеснул длинный зазубренный черный нож. «Лежи тихо, а то я пощекочу тебя вот этим!» <сих> — прошепел он. «Проклятые сарумановы прихвостни! Углу кабагрон саруман саруманглобобхониской!» Ругань гоблина сменилась бессильным ворчанием. Пиппин, испуганный, ненадолго затих. Запястье и лодыжки болели все сильнее, а острые камни врезались в спину. Постаравшись забыть про них, он стал прислушиваться, пытаясь понять, что происходит. В стае явно назревала ссора. Голоса звучали все злее. Пиппин с удивлением обнаружил, что орки перешли на всеобщий язык. Видимо, здесь собрались разные племена, которые с трудом понимали наречие соседа. Орки ссорились, решая, что делать с пленниками. — Не убивать же их в такой спешке, — говорил один. — Не развлечься тебе, не побаловаться. — Чего тянуть-то? — отвечал другой. — Прикончим их поскорее, прям тут и все дела. — Приказ, — донесся третий голос, низкий и ракочущий. — У меня приказ убивать всех, кроме полросликов. — Они должны быть доставлены живыми. Чем быстрее, тем лучше. — Еще чего? — заговорили несколько голосов разом. — Почему живыми? Они там сами, что ли, решили развлечься? — Нет. Я слышал, у одного из них что-то есть. Какая-то эльфийская штучка для войны. Их всех будут допрашивать. — Немного же ты знаешь. Может, обыщем их. Нам эта штучка тоже сгодится. — Интересная мысль, — тихо и зловеще сказал новый голос. — Я доложу о ней. Не обыскивать и не грабить. Мне было так приказано. — Мне тоже, — сказал низкий голос, — заживо и как есть. Руки не распускать. — Мы шли от самых пещер, чтобы отомстить за своих! — послышался один из первых голосов. — Мы убьем их и уйдем назад, на север! — Еще чего! — рявкнул прежний голос. — Я, Углук, приказываю здесь я. Мы возвращаемся прямо в Изенгард. Давно Лисарман начал распоряжаться? — Может, он у нас багровое око? — прошелестел зловещий голос. — Нам надо в Мордор, в Лагбур. — А как переправляться через реку? Нас слишком мало, чтобы прорваться через мосты. — Я же прошел, — сказал все тот же голос. — Крылатый Назгул ждет нас на том берегу. «Ах, вот, значит, как! Вы улизнете с нашими пленниками, получите в мордаре плату и почести, а нам тащиться через этот лошадиный край!» «Нет уж, надо держаться вместе!» «Вместе, вместе!» — заворчал углук. «Не верю я твоим свиньям! Для хорошей драки у вас кишка танка! Без нас вы давно бы удрали! Мы бойцы урукаи! Мы сразили великого воина!» Мы захватили пленников. Мы — слуги Сарумана Мудрого, Белой Руки. Эта рука кормит нас человечиной. Мы пришли из Изенгарда и туда же вернемся. Мы привели вас сюда и поведем дальше. Я — Углук, так сказал. — Не слишком ли ты разболтался, Углук? — его проговорил мордорский предводитель.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 Через несколько мгновений узел был перерезан. Пиппин снова накинул веревку на руки и затих. «Возьмите-ка пленников!» — крикнул углук. «И без шуток! Если они не дотянут до конца, кое-кто отправится вслед за ними!» Один из орков взвалил Пиппина на спину и попрыгал, пристраивая груз поудобнее. Другой проделал то же самое с Мерри.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 Мерри, немного бледный, но вполне живой, оглядывался сердито и вызывающе. Рана затянулась, остался лишь коричневый рубец, который ему предстояло носить до конца дней. Привет, Пипин! сказал он. Так ты тоже путешествуешь с нами? Где ж постели завтрак? Заткнитесь! гаркнул углук. Не разговаривать! Обо всем будет доложено хозяину. Он сам с вами разберется! «Получите и постели завтрак больше, чем в вас влезет!» Орки бежали по узкому оврагу, впадающему в туманную низину. Мэри и Пиппин, разделенные не меньше, чем дюжины урукхаев, спускались с ними. Внизу виднелась трава, и хоббиты воспряли духом. «Теперь прямо!» — крикнул углук. «На запад, чуть севернее!» «А что мы будем делать, когда рассветят? спросил один из северян.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 но оно пока не позволяет им показываться за рекой. — Ты много знаешь, — сказал углук, — пожалуй, чересчур много. В Мордоре наверняка полюбопытствуют, откуда. Не распускай неуни, Рухаи сделают всю грязную работу. Собери своих и веди к лесу, а то можете и не вернуться к реке живыми. Мы пойдем следом. Сурмановы орки снова тащили Мерри и Пипина на себе. Проходили часы, а они все бежали, останавливаясь лишь за тем, чтобы перегрузить хоббитов на новых носильщиков. Может, они были сильнее, а может, Гришнак что-то задумал, но мордорские орки пропустили изенгардских вперед и сомкнулись позади. Первыми мчались северяне. Лес медленно приближался. Пиппин был весь в синяках и ссадинах. Перед глазами мелькали лишь согнутые спины и мощные ноги, двигавшиеся вверх и вниз, безостановочно, словно задавая ритм нескончаемого кошмара. В полдень они догнали северян, обессилевших от бледного света зимнего солнца. Их головы поникли, языки болтались. Козявки! Ржали изенгардские. «Вы зажаритесь, а белокожие сожрут вас! Они уже близко!» <свы> Но вскоре стало не до шуток. Стремительные всадники настигали орков, как мощный поток настигает путников, завязших в зыбком песке. Сарумановы орки рванулись вперед. Солнце опускалось за мглистые горы, тени увеличивались, мордорцы встряхнулись и тоже прибавили шагу. Лес темнел совсем рядом. То тут, то там виднелись деревья. Начинался подъем, но орки не замедляли бега. Оба, углук и грешнак, криками подстегивали отставших на последний рывок. «Еще могут уйти», — подумал Пиппин. Он с трудом оглянулся. На востоке скачущие по равнине всадники уже поравнялись с орками. Солнце отражалось от копий и шлемов, золотило развивающиеся волосы. Они окружали орков и, не давая разбежаться, прижимали к реке. Пиппин не представлял, что это за народ. Как он жалел, что в доме Элренда пренебрегал книгами и картами. Но тогда казалось, что план путешествия в надежных руках, и он не мог представить себя без Гэндальфа и Странника, тем более без Фродо. Пиппин вспомнил только, что с полах конь Гэндальфа отсюда родом. Это немного обнадеживало. «Интересно, знают ли всадники о хоббитах?» — подумал вдруг Пиппин. «А то убьют нас, как орков, и даже не поймут, что ошиблись. Я, конечно, рад, что этим зверям приходит конец, но я не собираюсь сгинуть вместе с ними». Среди всадников оказались искусные лучники. Они приближались на расстояние выстрела, на полном скаку стреляли по отставшим оркам и быстро уходили из-под ответных стрел орки боясь остановиться почти не поднимали луков до вечера всадники так и не начали боя много орков погибло от стрел но и осталось еще не меньше сотни в сумерках добрались до бугра последние полмили казались непреодолимыми всадники взяли их в кольцо группа орков не послушав углука попыталась пробиться к лесу вернулись лишь трое ну вот и пришли усмехнулся грешнак — Надеюсь, великий Углук выведет нас отсюда. — Отпустите пленников, — приказал Углук, не обращая внимания на Гришнака. — Лугнуш, возьмешь еще двоих и будешь охранять их. Не убивать, пока белокожие не прорвутся. Покуда я жив, они мне нужны, ясно? А чтобы не орали и не сбежали, свяжите им ноги. Последнее было выполнено быстро и безжалостно. Правда, хоббитов уложили рядом. Покаворки кричали, шумели и бряцали оружием, им удалось немного пошептаться. Я уже не думаю об этом, говорил Мэри. Мне не уйти далеко, даже без верёвок. Лембас, шепнул Пиппин, у меня немного есть. А у тебя, по-моему, у нас отобрали только мечи. Пакет был в кармане, ответил Мерри. Но там, наверное, одни крошки остались, да я все равно не смогу есть из кармана. Зато я.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 Гришнак знает о кольце. Гришнак хочет завладеть им, пока нет углука. Этим надо воспользоваться. Вот только как? — Так ты его и вряд ли найдешь, — шепнул он. «Найдешь — Найдешь. Пальцы Гришнака впились Пиппину в плечо. — Что найдешь? Ты о чем, малыш? Мгновенье тот молчал, потом тихонько заворчал в темноте. Глум.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 «Орки сжалились? Или Углук ошибся?» «Же подумал», — отозвался Мэри. «И как ты собираешься тащить добычу домой? Если мы окажемся в Изенгарде, великий Грешнак останется с носом. Сарман своего не упустит. Если ты что-то хочешь для себя, сейчас самое время этим заняться». Грешнак начал терять терпение. Имя Сарумана, казалось, особенно взбесило его. Время шло. Паника улеглась. Углук и изенгарцы могли вернуться в любой момент. — Есть оно у вас, — оскалился он. — Голым, Голум! произнес Пиппин. — Разрежь веревки, — потребовал Мерри. У Орка тряслись руки. «Проклятые крысята!» — зашипел он. «Разрезать веревки! Да я вам все жило перережу, да костей разделаю и на куски, а унести вас отсюда я смогу и один!» Орк схватил хоббитов, и они ужаснулись силе его рук. Каждого хоббита он сунул под мышку и прижал к бокам. Две крепкие ладони зажали им рты. Пригнувшись, Гришнак бросился вперед.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 «Пока неплохо! Как это мы уцелели?» Ответ последовал немедленно. Крик Гришнака слышали не только всадники. По воплям на холме хоббиты поняли, что углук вернулся, и их исчезновение обнаружено. Неожиданно ответные крики орков раздались со стороны леса за кольцом огней. Похоже, появился Майхур. Часть всадников теснее сомкнула кольцо вокруг холма, подставив себя дорочьи стрелы и не давая стаям соединиться, пока остальные расправлялись с пришельцами. Пиппин и Мерри обнаружили, что оказались за кольцом окружения. — Если бы не веревки, мы могли бы спастись, но эти узлы мне не по зубам, — заявил Мерри. — Обойдемся и так. Пиппин вытащил руки из веревочной петли и достал пакет. — Сначала подкрепись. Лепешки, обернутые листьями, помялись, но и только. Хоббиты съели по два куска. Вкус лембос напомнил о друзьях, веселых вечеринках, песнях и смехе. Они задумчиво жевали, прислушиваясь к крикам и близкому шуму битвы. Пиппин первый вернулся к действительности. «Пора удирать», — решил он. «Ну-ка, минутку». Меч Гришнака валялся рядом, но был слишком громоздким для хоббита. Пиппин подполз корку и вытащил из ножен длинный острый нож. Им они и перерезали путы. «Теперь туда!» Пиппин махнул рукой в сторону берега. «Когда согреемся, наверное, сможем идти. А пока лучше ползти». И они поползли. Почва была мягкой, но способ передвижения не отличался быстротой. Хоббиты обогнули костер и добрались до реки, журчавшей в тени высокого берега. Только тогда они оглянулись. Похоже, с Мэйхуром и его парнями было покончено. Всадники продолжали молчаливый и зловещий дозор. Ночь близилась к концу. Небо на востоке начинало светлеть. — Надо спрятаться, — заявил Пиппин, — а то нас могут увидеть. Мало радости, если всадники сначала убьют нас, а потом обнаружат, что ошиблись. Он поднялся на ноги. Похоже, согреваются. Я могу идти. А ты как? Мерри встал. Да, удивился он. И я тоже. Лембас согревает сердце. И на вкус поприятнее, чем морчье питье. Из чего только его делают. Впрочем, лучше не знать. Выпьем водички, смоем мысли об этой дряни. Здесь слишком круто, сказал Пиппин. Пойдем дальше. Они неторопливо пошли рядом вдоль реки. Небо впереди светлело. Они болтали, как умеют одни лишь хоббиты, обо всем, что с ними приключилось. Ни один невольный слушатель не поверил бы, что эти двое только что чудом избежали пыток и мучительной смерти. И даже сейчас, как они хорошо понимали, им вряд ли удастся встретить друзей или избежать новых опасностей. — Вы неплохо держались, доблестный тук, — говорил Мерри. Вам отведу целую главу в книге Бильбо если когда-нибудь мне доведется ему обо всем рассказать. Здорово ты обставил этого волосатого грешнака, да еще и в игру, которую он сам и затеял. Однако я не уверен, что кто-нибудь пойдет по той тропе и наткнется на твою застежку. Я бы ни за что не расстался со своей. Но твоя, кажется, пропала навсегда. Ладно, вот причешу пятки и сравняюсь с тобой, любезный Перегрин. Ручаюсь, ты плохо представляешь, где мы оказались. А я в Ривенделле даром времени не терял. Так вот, мы идем на запад вдоль реки Энтов, а впереди отрогим Глистых гор и лес Фангорн. Лес темнел прямо перед ними. Казалось, ночь уползала в него от надвигающегося рассвета. Ведите, уважаемый мирядок, согласился Пиппин. Туда или обратно. Нас предупреждали насчет Фангорна, но столь сведущий проводник, конечно, и сам помнит об этом. Я помню, кивнул Мэри. А в лесу, по-моему, лучше, чем на поле боя. Хоббиты вошли в лес. Деревья вокруг казались очень древними. Мох покрывал огромные ветви и свисал клочьями, шевелясь от ветра. В тусклом свете утренних сумерек, карабкающиеся по склону хоббиты, походили на эльфийских детей из давно ушедших времен, встречающих на краю девственного леса свой первый рассвет. Вдали, за великой рекой и бурыми землями, разгоралась заря, алая как пламя. Приветствуя ее, запели боевые рога всадников, и их звуки далеко разнеслись в чистом холодном воздухе. Пиппины и Мерри слышали ржание коней, перекличку рогов, а потом неожиданно пение воинов. Огненный диск солнца показался из-за края земли. Тогда с грозным кличем всадники ударили с востока. Красными искрами вспыхивали их кольчуги и копья. Орки с визгом выпускали по ним оставшиеся стрелы. Хоббиты видели, как упали несколько всадников. На сомкнутый строй их прошел по вершине холма, обогнул ее и атаковал орков снова. Чудом уцелевшие враги бросились в рассыпную, но смерть настигала их одного за другим. Лишь одна свора, сбившись черным клином, отчаянно пробивалась к лесу. Они бежали прямо на хоббитов и, казалось, могли пробиться. Трех всадников, преграждавших им путь, они просто смели. — Мы слишком засмотрелись, — сказал Мэри. — Это углук! Я вовсе не хочу снова встретиться с ним! Хоббиты повернулись и бросились вглубь леса. Так случилось, что они не видели конца сражения. Углука настигли у самой опушки. Сам Элмер, спешившись, сразил его мечом. А на широкой равнине остроглазые всадники уничтожили остальных. С погребальными песнями воины возвели курган над павшими товарищами, затем, разложив огромный костер, развеяли по ветру пепел своих врагов. Так кончился набег, слух о котором не достиг ни Изенгарда, ни Мордора. Но дым от кострища еще долго поднимался к небесам, и его видели многие внимательные глаза.